Глава девятнадцатая. Макар. Гонять в башке все дальше и дальше усугубляет так устроенный там Ерохиной бардак. Я смысла не видел. Убрал жратву со стола и пошел в спальню. Присел на край кровати, вполне готовый к тому, что Лиска еще попытается устроить сцену «Я не такая» и в одной постели спать не захочет. Но она даже не шелохнулась, зная себе, сопела ровно, свернувшись на боку. «Бедолага моя, Все же вряд ли у нее в жизни такие вот насыщенные дни приключались, если и для меня даже сегодня было приключение выше крыши. еще бы ей не отключиться начисто после полбутылки шампусика в одно лицо, ведь видел, что из первых глотков повело. Тоже мне алконыряльщица лихая. Аккуратно подцепил одну из прядей ее темных волос, потянул носом, вдохнув запах, и всё». Разбудил меня пронзительный звук звонка моего сотового, заверещавшего на тумбочке. Схватив его, сразу зыркнул на Лиску, но она по-прежнему дрыхла, никак не среагировав. «Да!» — рыкнул хрипло, не глянув даже, кому приспичило трезвонить в такую рань. И, подорвавшись с кровати, вывалился из спальни в коридор. «Макар Алексеевич, это Валентина Макеева!» — прозвучал в трубке смутно знакомый голос. «Кто?» Недоумевая спросил, топая на кухню. «Уборщица, я в здании, где ваш офис?» Пояснила звонившая и стала еще непонятнее. «Откуда уборщица мой личный номер?» «Исхера ли ей мне звонить в...» Глянул в окно кухни. «Походу, утро совсем не раннее уже. Но сегодня-то воскресенье так-то». «Что-то случилось, Валентина?» «Ой, беда тут у нас, Макар Алексеевич!» «Я отгул взяла на понедельник, надо мне по врачам, так что решила в воскресенье выйти, чтобы, значит, не бросалась вгла. «Валентина, в чем дело?» Ледяным тоном оборвал я поток ненужной информации. «А, так нападение у нас». «В смысле?» «Так ввалились какие-то мужики страшные в масках и, там, камуфляже матом на всех давая орать, мол, всем стоять, руки вверх и все такое». Охрану всю согнали в подсобку, отобрали телефоны, у кого были, и заперли. Двери кабинетов ломают, все документы выносят, сейфы тоже вон потащили. А старший охранник Лёшка Савушкин меня успел в туалет на первом этаже затолкнуть и свой сотовый сунул. Велел в окно вылезать и вам звонить, сказать, у нас захват какой-то. Райдерский, что ли? Я с перепугу не запомнила, но Лёшка сказал, вы поймете. «Я понял. Спасибо, Валентина. Идите домой». Отчеканил я и оборвал связь, чтобы набрать начальника охраны предприятия Зорина. «Палыч, у нас, походу, рейдерский захват. Звонили из офиса, там какие-то бравые парни охрану нашу подвинули. И документы вместе с сейфами вносят». «Твою же мать!» Прокомментировал мое сообщение Зорин. «Короче, в офис лететь уже поздно, скорее всего, так что ты поднимай кого сможешь». И мчите на само производство, если они еще и там не успели вломиться. То вставайте стеной, вызывайте ментов и стойте. Главное их не пустить, а то потом не отобьемся. Понял, сделаем, Макар Алексеевич, но думаю я, что вряд. Не думай, Палыч, делай, делай, давай. Следующим я набрал Валентина. Велел живо брать мои документы, одежду чистую, прихватить баул Лиски и нестись сюда ко мне. оставив Артура выписываться из гостиницы и решать вопросы с отправкой Тани домой. После звонил, выяснял расписание вылетов ближайших в свой город и бронировал билет. Быстро полоснулся, как раз приехал Валентин с моими вещами и Лизиной сумкой. «Лиз!» – позвал от двери в спальню, застегивая на ходу рубашку. «Лиз, проснись, сказать нужно кое-что!» Никакой реакции сопит и дальше, подошел и слегка потряс за плечо. Алиска перевернулась сбоку на спину, ресницы дрогнули и стали приоткрываться. «Лиза, мне нужно очень срочно улетать, но я вернусь, слышишь меня?» Слегка отряхнул ее еще, и девушка раздраженно что-то пробормотала, отмахнувшись. «Я вернусь обязательно, мы еще раз все обсудим, поняла? Я тебе денег оставлю на прожить до моего возвращения. И домой на такси езжай, постарайся по улицам особо не шастать». «Мало ли нарвешься на кого-нибудь из вчерашних ублюдков. Короче, лучше вообще дома сиди, пока не приеду, поняла?» Ирохина снова проворчала что-то и перевернулась в кровати. «Ладно, с личным позже разберусь, куда она уже от меня денется. Следующую неделю я существовал в некоем подобии ада, разбивая себе бошку о бесконечное количество продажно-бюрократических и криминальных стен». пытаясь спасти то, во что было вложено несколько лет моей жизни, и неимоверное количество труда от зари до зари. Но потерпел полное поражение. Оба моих предприятия казались захвачены, все документы изъяты под прикрытием якобы Абеповской проверки. Но по факту я узнал, что это случилось с подачей моего бывшего тестя, имеющего друзей в этой структуре. На меня быстренько сфабриковали дело и без особой деликатности намекнули, что выход у меня один. Уступить свой бизнес практически за даром бывшему родственнику. Иначе дело может оказаться не одно и еще и статьями потяжелее. Но апофеозом стал, конечно, звонок. Изрядно нажравшейся Карины, что как раз, видимо, отвисала с компанией своих паскуд подружек в клубе. «Ну что, Макарушка, как твои дела?» Осведомилась она на фоне бухающей музыки и чужого нетрезвого хихиканья. «Память освежили тебе? Вспомнил, что без меня и моей семьи ты никто и звать тебя никак? Что ты нищеганом нам был до нашей свадьбы, все, что имеешь, только благодаря мне и папе моему?» Я не собирался с ней общаться, и это, как всегда, ее бесило. «Ты никто, понял? Никто! Ноль! Пустое место! Без меня тебя нет, ясно?» Приползешь обратно ко мне на брюхе или останешься опять без копейки за душой? Что сможешь тогда таскать в кровать своих шлюшек? Нужен ты им будешь без баблата. -то. то есть все это вы с папашей затеяли, чтобы я к тебе обратно приполз?» Сухо уточнил я. И я хотела, чтобы ты место свое вспомнил, ясно? Чтобы понял, раз я звоню и говорю, что нам с детьми деньги нужны, то ты не вякать должен и хамить мне, а спрашивать сколько!» «Сдался ты мне обратно, чтобы опять в мозг долбил и жить нормально мешал!» Карину уже откровенно понесло. «Это все папа, детям отец, нужен семья, нужна полная, трудно им стало с воспитанием. Сами внуков хотели, а теперь и ты, урод, урод! Сначала роди тебе, а потом еще и сиди, как привязанная!» Та в ментуре этой своей сутками прозебала потом... «Друзья наши развлекались, а я вечно одна, и ты задроченный и устал, и якобы достала!» «Это я от вас от всех устала, понятно?» «Эй ж ты, позорю я их с матерью!» «А у меня что, жизнь еще одна будет, чтобы на кого-то ее тратить?» Я сбросил вызов и заблокировал ее, зная, что в таком состоянии она станет набирать меня до упора, заводя себя все больше. «Вот, значит, что происходит». Моим тестью с тещей терпеть поведение своей дочурки. И они решили принудить меня опять взвалить на шею ярмо в виде их чада. Хрена не угадали, не получится бизнес отбить, пусть подавится. Уеду отсюда к чёртовой матери и всё заново начну. Но дрессированным пуделем, которому велели к ноге, не буду. Я уже один раз позволил себя переломать и заставить бросить любимую работу. «Андрюха, привет». Сказал, как только Боев угукнул на мой вызов. «О, надо же, мой щедрый постоялец опять нарисовался!» С явным ехидством ответил бывший сокурсник. «Не знал, что я на хату уже за почасовую оплату пускаю. И что это, оказывается, так прибыльно? Вот, подумываю, теперь уходить из Ориона». «Ты о чем это?» «О бабках, что ты мне от щедрот своих на бедность подкинул и свалил, ни слова не сказав». Просто спасибо, это ведь охренеть, как больше, чем бабла молча кинуть. Андрюха, это вообще-то для Ерохиной было. Ах ты гад! Тот-то, я смотрю, она ходит смурная и отворачивается чуть что. Ты совсем попутал и решил, что мы девчонку под тебя подложили? Да при чем здесь, Андрюха, ничего такого и в мыслях не было? У меня херенный гемор тут случился, весь бизнес идет в жопу. Давай об этом всем потом, а? «Мне помощь нужна». «Рассказывай», – буркнул Андрюха, посопев раздраженно. «Дело сразу скажу, откровенная авантюра, так что буду благодарен, если подскажешь, кого в качестве исполнителей можно нанять».